Глава одиннадцатая. «Я бы еще предавала жалости к себе, если бы не тихий...» Пссссс! — раздавшийся из-под ванны. Следом за голосом появилась призрачная голова, как я не заорала. «Иди за мной, правнучка!» Призрак кивнул и исчез. Стена с зеркалом растаяла, открывая знакомый спуск в подвал. «Идти или поостеречься?» «Но раз до сих пор хранитель дома меня не прибил, то зачем ему это делать сейчас?» Я решительно шагнула вперёд и сразу же оглянулась. За спиной была глухая стена, обитая потемневшими деревянными панелями. Призрак мелькнул на ступенях, и я пошла за ним. Надеюсь, что в подвале не окажется скелета ушлого дедушки Никс, который мне придётся захоронить в саду. Спуск в подвал оказался на удивление длинным. Мне показалось, что мы прошли метров сто, не меньше, прежде чем перед глазами открылась тёмная дубовая дверь. Даже на вид неприступная и мрачная. Сюда мародёры не попали. Из стены выплыл призрак. Ищейки императрицы тоже. Да и ушлому дуалу путь в сердце дома заказан. Приложи руку. Вы же знаете, что я не Никс. Хмуро уставилась я на довольного призрака. А вы не мой дедушка. Конечно, знаю. Весело отозвался призрачный толстячок, так не похожий на великого мага. Я прочёл твою память. «Что?» — завопила Дю. «Как он смог?» «Легко», — самодовольно покивал предок Никс. «Потому что ты, наша, была бы не наша дверь после обряда, вывела бы тебя в мир дуалов, а не домой». «Этого не может быть. Меня не обманешь, я математику знаю. Я на четыре года младше вашей Никс, и меня родила другая женщина. У меня есть свидетельство о рождении и фотографии. «Понимаю, что вам хочется, чтобы она была жива, но я не она», — добавила тихонько. «Проекция», — с торжественным видом поднял палец призрак. «Ты — проекция, созданная перед самой смертью тела Никс. Твой дед был магом смерти, он умел. Конечно, ты родилась вновь, но ты она, иначе ты бы не вернулась и не смогла спасти дуала. В том мире ведь почти нет силы, только крохи у знахарей и менталистов, А в тебе её намного больше, намного. И тьма твоя развелась так быстро в самостоятельную личность только благодаря твоей силе. Призрак полностью выбрался из стены и завис напротив, приобретая всё более плотную структуру. Э, я ничего не поняла, но решила принять это как аксиому. Как летают самолёты и от чего они не падают, я тоже не понимала. Но это не мешало мне в них верить и пользоваться. «Хотите сказать, что я не совсем я, но...» «Ты совсем ты», — развеселился призрак. «Ты такая, какой могла бы вырасти Никс, не погибни она в свои четыре года». «Двойник?» — уточнила я, подыскивая хоть какое-то разумное объяснение этому бреду. Призрак задумался. «Можно и так сказать», — кивнул он. «Я сам не очень силён в магии смерти, так что...» Он развёл руками. «Но ты моя кровь, я просто это чувствую и знаю». «А если бы вы не почувствовали ничего?» «Настроение падало, не каждый день узнаёшь, что ты — это чьё-то отражение. Выдали бы меня?» «Нет, конечно. Этому миру нужна хорошая встряска», — оскалился прадед. «И не думай глупости, ты живая, цельная и неповторимая. А ещё в тебе живёт уникальная сущность. Так и буду думать». «Кстати...» вклинилась в разговор Дю. «Что там старикан говорил про моё развитие?» «Никакого уважения к старшим», — покачал головой дедушка. «Вы её слышите?» «Я слышу твои мысли, а её голос звучит эхом. Жаль, что это можно провернуть только здесь, в сердце дома», — вздохнул он. «За пределами подвала я могу только просматривать твои воспоминания, так что не волнуйся». Твой Сим поставила отличную защиту от чужаков. «Но я-то не чужак», — довольно закончил он. «Она обрела самосознание и индивидуальность благодаря магии, которая жила в тебе. Забавно. У дуалов Симы — это часть их организма, неотъемлемая часть. А у тебя это скорее компаньон и товарищ. Интересно будет понаблюдать. Но мы не за этим сюда пришли, открывай». Я скептически осмотрела дверь и приложила к ней ладонь. Сомневаюсь, что сработает. Но оно сработало. Дверь же остаяла, и я шагнула внутрь большого и на первый взгляд пустого помещения. Это был склад. Подвал, забитый ненужной в данный момент рухлядью, которую и выбросить жалко, и пользоваться надоело. Вдоль стен стояли шкафы, сундуки, коробки все это освещалось яркими лампами, которые вспыхивали над головой по мере моего продвижения. И сам подвал удлинялся с каждым моим шагом. «Пространственный карман», — с гордостью заявил призрак. «Я лично его проектировал, когда строил этот дом. Здесь всё. Всё это что? Лаборатория, зелья, заготовки для лекарств и пилюль, драгоценности, одежда и, самое главное... «Книги дневники исследований. Вся история рода в этих стенах. И теперь это всё твоё, Нина». «Спасибо». «С ума сойти. Да мне жизни не хватит, чтобы всё это прочитать. Книжные шкафы выплыли прямо из стен, стоило мне сделать ещё один шаг. Их было много. Стройные ряды полок, заставленные книгами с разноцветными корешками, свитками, картами, статуэтками... Здесь всё по разделам магии. Призрак плыл между шкафами и с любовью, как старым знакомым кивал книгам. Здесь погодная магия, здесь учебники и исследования по целительской. Здесь портальная. Здесь магия смерти, боевая, созидательная, ментальная. А на этих полках — история мира, сказки любовные романы. Он хитро на меня покосился. Возьми парочку для Рокси. Я вытащила наугад две книги с полуобнажёнными мужчинами на обложках и отложила их на столик, который возник прямо из воздуха. Но мы сюда пришли не за этим. Призрак нырнул в большой платяной шкаф сизого цвета. Да, оно здесь. Дверца открылась, и я ахнула. Прямо на меня вылетело платье. Идеальное платье. Чёрный бархат полностью закрытая, сниспадающая в пол чуть расклешённой юбкой и длинными рукавами. Строго, элегантно и очень богато. Передо мной возникли овальное зеркало во весь рост и ширма. Переоделась я за считанные минуты и заворожённо уставилась на своё отражение. Если бы я не знала обратного, наверняка решила бы, что платье шилось по моим меркам. И для завершения образа нужно вот это. На грудь легла длинная нитка жемчуга. «Матушка Никс пошила это платье за неделю до гибели». Вздохнул призрак. Да так и не успела его надеть. Я покрутилась перед зеркалом и поняла, что прическу надо менять. Подняла волосы вверх и заколола шпильками, оставив возле уха одну прядь. Это было несложно. Простенько, но мне очень шло. «Я богиня», — улыбнулась своему отражению. «Берегитесь, дуалы». «Да что там дуалы?» Из глаза отражения выглянула тьма. «Ма, а давай на принца начнём охотиться. Из тебя получится крутая императрица». Мы с призраком рассмеялись, и я направилась к выходу с интересом, следя, как с каждым моим шагом уменьшалось пространство вокруг, пока не превратилось в обычный подвал с двумя старыми сундуками. «Не терпится увидеть реакцию твоего мужа». — хихикала в голове Дю. — Спорим, он будет в шоке? Я улыбнулась и ступила на лестницу. Мне самой хотелось увидеть лицо Терона, хотя немного страшила его реакция. Вдруг нельзя являться на императорский бал в чёрном? Но первая реакция последовала не от дуала, а от моей компаньонки. — Элина Никс! — воскликнула она, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. — Где вы взяли императорский жемчуг? Я обвела глазами компанию, автоматически отмечая выражение лиц. Дуал вальяжно сидел в кресле возле столика. Перед ним стояла нетронутая чашка с чаем и блюдце с пирожным. Восхитительным маленьким шоколадным пирожным, словно из прошлой моей жизни. Картошка. Рот моментально наполнился слюной, а в животе неприлично крякнуло. И в тот же миг всё исчезло. Эта Дю выполнила свои прямые обязанности убрав лишние желания и звуки. Потом расспрошу Рокси, где они взяли вкусняшку. И если там ещё есть... Ммм... Что-то мои мысли не в ту сторону потекли. Я с трудом оторвала взгляд от пирожного и посмотрела на подругу. Они все стояли вокруг дуала, как почётный караул у вечного огня. Рокси ответила мне не менее растерянным взглядом. Зато причесуха и мастерица-швея, открыв рты, смотрели на меня, как на чудо в перьях. И что не так с украшением? Обычный жемчуг. Не самый крупный, не самый ровный. Не то, чтобы я была спецом по жемчугу, но у мамы были бусы, и я с ними играла. Когда бабушка делала маме замечания мол, ребёнок порвёт нить, она всегда отмахивалась, невелика ценность, простой жемчуг. А тут чуть ли не в обморок сейчас все упадут. Меня спас Дуал, он плавным движением поднялся с кресла и сделал шаг в мою сторону. А что не так с жемчугом? — спросил он Мадлен, пристально глядя ей в глаза. «Просветите гостя вашего прекрасного мира», — прозвучало довольно иронично. Пыль из жемчуга использовали маги для создания межмирового прорыва, через который пришли демоны. Чтобы исключить повторение трагедии, императрица издала указ «Весь жемчуг объявлен императорским, и за его хранение смертная казнь». «Серые собрали весь запас, все украшения, все ювелирные заготовки. В местах промысла стоит круглосуточная охрана. Я обязана сообщить...» Мира Мадлен дотронулась до свистка, который украшал ее платье, как мое украшал злополучный жемчуг. А компенсация за столь ценный компонент платилась? Скептически оглядывая миру, поинтересовался дуал. «Это долг каждого жителя страны — не позволить повториться войне» пафосно заявила дуэня прижав руку к груди, но после этих слов сникла и вздохнула видно патриотические лозунги и ей изрядно надоели не представляю как элениникс удалось утаить такую большую нить пролепетала она глядя на дуала беспомощно и растеряно вот это подстава, но спасибо дедуля и как выкручиваться элениникс не пришлось ничего утаивать, а я не знал что жемчуг у вас под запретом. Но, думаю, императрица простит мне небольшую вольность и позволит или не оставить мой подарок. Тем более я лишил его всех магических свойств, и теперь это просто красивое украшение». Я хлопала глазами и молчала. «Это он только что спас меня от казни?» «Моя ты лапушка!» но зачем? Что-то чувствует?» В груди разливалась благодарность, а с другой стороны к ней подкатывала настороженность. Я ждала подвоха, и он незамедлительно появился. «Никс, выглядишь прекрасно. Надеюсь, сегодняшний вечер ты полностью посвятишь мне». «А...» — начала дуэнья. «А Дуаградис сегодня на дежурстве. До утра». Мило улыбнулся ей Терон. «Но в приглашении написано, что я обязана сопровождать Дуаградиса, а не вас. Я сделала попытку остаться дома. Не будет ли это нарушением правил?» «Правила устанавливаем мы, милая Элина», — довольно жёстко ответил Дуал и протянул мне руку. «И мы их меняем по своему усмотрению». «Хрен редьки не слаще, как любила говорить моя бабушка».